Я надеюсь, для тебя в первую очередь. Может быть, потому что я чуть не потерял все. Этой ночью я понял, что у меня остался шанс, только один шанс, познать еще годы счастья до того, как я умру. Поэтому я тороплюсь. Не вижу связи. Увидишь. В тот день, когда мы будем праздновать восстановление усадьбы, я попрошу Розу выйти за меня замуж. Мадемуазель Анн-Мари ничего не ответила, но хрупкая фарфоровая чашка задрожала и зазвенела в ее старых, но ловких и твердых еще руках. Она закрыла глаза, чтобы скрыть волнение. Однако не смогла сдержать слезу, расстроившую Гийома. Встав с кресла, он прихрамывая, подошел к своей старой подруге и грузно опустился на низенький стул, на котором Элизабет, Любила сидеть в детстве. Это вас так огорчает? Да нет, глупый. Если я плачу-то от радости, только почему ты раньше не принял это решение? О, я думаю, что вы об этом догадываетесь. До смерти Мари я всегда надеялся, что она ко мне вернется, но я тогда понял, что надеялся напрасно. Может, потому, как быть, потому что Роза была здесь. Мне было достаточно зайти к ней, увидеть ее улыбку, почувствовать ее тепло. Теперь? Теперь ты боишься, чтобы кто-нибудь другой не увел ее? Например, твой канадский друг? Как вам известно? Как вам удалось все узнать? Вы же лежали в постели из-за сильного бронхита все время, пока свирепствовала оспа, помешавшая вам приехать сюда. Если Магомед не идет к горе... «То гора идет к Магомету!» — воскликнула она нравоучительным тоном. «В данном случае роль горы очень хорошо исполнял Патантен, когда отправлялся за покупками. Кроме всего прочего, эта женитьба доставит мне удовольствие, только...» Ее колебание отозвалось в сердце Гийома тревожным эхом. «Вы боитесь, что Роза откажет мне, что она не ответит на мои чувства?» Я почти уверена, что она тебя тоже любит. И это с тех пор, как она вышла на Рождество из кареты. Как сейчас вижу вас обоих, когда ты целовал ей руку. Она была так красива, а ты потерял голову от восхищения. И она была так счастлива от этого. Значит, вы меня одобряете? Без сомнения. Однако позволь тебе дать один совет. Постарайся отправить дочь Мари в Англию, как только она поправится. Ты не можешь просить Розу войти в дом, пока дочь другой и какой другой будет находиться здесь. И я боюсь, что в этом у тебя будет проблема. Почему? После всего, что она пережила, она захочет пристать к спокойному берегу и как можно подальше отсюда. Кроме того, ее жених начнет, пожалуй, думать, что время тянется слишком долго. Акушерка встала, подошла к нему, положила руки на его плечи, пристально глядя ему в глаза. — Не пытайся придумывать для себя причины, в которые ты сам не веришь. Ты знаешь, что это будет трудно сделать, потому что ты был довольно глуп или довольно слаб, чтобы сделать из нее любовницу. — Она мне не любовница, — возразил Гийом. — Я признаюсь, мы провели ночь вместе в Виньере, но только одну ночь. Я не знаю, что со мной случилось, но я сразу же пожалела об этом, и когда поехал к ней, то пошел спать в трактир в порт-бое. Она знает, что я ее не люблю и хочу, чтобы она уехала. Мадемуазель Лесуа опустила руки, пожала плечами и вздохнула. «Пожелаем, чтобы ответ состоялся. Это нужно для тебя» и для нее. Здесь она подвергается опасности. — Опасности? — неливерчиво переспросил Тремен. — Не жизнь ее, но, может быть, рассудок. Скоро ты будешь единственным, кому это известно, Гийом, но в доме происходят странные вещи. Она начала пересказывать рассказы мадам Белек и патантена о странных событиях рождественской ночи о портрете, который не остался висеть на стене в комнате Артура, и о беспокойстве Китти. «Ты расспросил Артура о причине его пребывания в комнате миссис Тремейн прошлой ночью?» — спросила она. «Да, конечно. Он нам все рассказал. Однако эта история с платьями, снятыми с вешалок и сваленными в кучу, мне кажется бредовой. Какой призрак, если таковые существуют, — стал бы развлекаться подобными глупостями.